Глава пятая. Сверхинициативные. Гиперактивные. Однажды я шел по офису своего рекламного агентства, смотрел на аналитиков и маркетологов, которые выдвигали какие-то идеи, и вдруг задал сам себе вопрос, почему они выдвигают такие идеи. Я начал размышлять над этим и пришел к выводу, что большинство маркетологов и аналитиков делают банальные вещи, они распаковывают тот опыт, который у них есть, причем субъективный, и который получен на предыдущем месте работы. Бывает, что он вкачен в голову через какие-то курсы или книги. Я понял, что с этого момента все мои действия в маркетинге должны иметь под собой точную научную базу. Они должны не просто браться из космоса. Любая идея должна иметь под собой научную подоплеку. Я осознал неполноценность и несовершенство человека, в частности своих маркетологов, как представителей Homo sapiens. И это при том, что у меня работали лучшие люди. Те идеи, которые они выдвигали, не имели под собой твердых фактов. Артем Овечкин – совладелец агентств «Матик» и «Эгни», мужских клубов «Бурлеск» и «Верженс». Безусловно, очень здорово, если руководителю удается создать в коллективе такую атмосферу, благодаря которой сотрудники фонтанируют классными идеями, часть из которых действительно может продвинуть компанию вперед. Но я думаю… что каждый из вас встречался с гиперинициативой и сверхактивностью подчиненного, которые вызывали злость и раздражение. В свое время раз в две недели мы собирались с советами директоров, чтобы рассматривать все предложения от наших сотрудников. И вот однажды нам пришлось анализировать 30 идей, 27 из которых принадлежали одному человеку. В следующий раз повторилось то же самое, и опять от того же сотрудника, После второго случая мы уже вызвали ее непосредственного руководителя и спросили, точно ли этот человек успевает выполнять свою работу качественно. Как вы понимаете, это было совсем не точно. Ее руководитель со словами «Да она меня уже достала!» выкатил нам тираду, как эта сотрудница ей самой не дает нормально работать. Бывают случаи, когда в вашу компанию приходит работать человек из более успешной компании, например, лидера отрасли. Руководителям же интересно, как там, у лидера, все устроено. Человека просят сравнить две корпоративные культуры, две внутренние жизни компаний и внести какие-нибудь распредложения. И важный от своей экспертизы человек начинает поносить нашу организацию и предлагать, предлагать, предлагать, причем со следующими словами «У вас все неправильно, я знаю, что сделать, чтобы стало правильно». Или назначают на должность менеджера среднего звена, бывшего линейного руководителя, который видел несовершенство системы, когда находился на предыдущей позиции. И вот он рьяно рвется в бой, без разбора решив изменить все бизнес-процессы организации и совсем не разобравшись в том, почему до него все было устроено именно так. Сверхинициативные люди, критикуя все вокруг и предлагая свои решения существующих вопросов или просто бесконечно фонтанируя идеями, могут принести больше вреда, чем пользы. Например, настроить против себя коллектив. или просто отвлекать своих руководителей от работы, снижая их продуктивность. Почему некоторые люди так себя ведут и что с ними делать? Начнем с причин. первая самая распространенное – инициатива как замещение прямых обязанностей. Очень часто сотрудник настолько восхищается готовностью руководителей выслушать все предложения и идеи, что он напрочь забывает о своей основной деятельности. Согласитесь, очень сложно качественно выполнять работу, допустим, оператора колл-центра, и делать свои 100 звонков в день, если большую часть времени тратишь на то, чтобы думать о судьбе компании и разработке новых проектов. Даже если все твои идеи будут выверенными и блестящими, вряд ли твоим клиентам позвонит кто-то другой, кроме разве же ты конкурента, а систематическое невыполнение приоритетных обязанностей всегда приводит только к одному исходу. Вторая причина – функциональная недозагрузка. Тот же новичок, пришедший к нам из компании лидера отрасли, или начинающий менеджер среднего звена еще не приняли на себя весь грустного работы и им надо как-то себя проявлять и чем-то заполнять в свободное время. вот они и тратят его на борьбу с несовершенством. Нельзя в одночасье разрушать то, что выстраивалось много лет. Во-первых, оно же как-то работало и надо разобраться за счет чего. во-вторых, косметический ремонт не всегда позволяет автомобилю лучше держаться на дороге и быть более маневренным. в-третьих, человек просто выслуживается на старте. так что все его инициативы нужно серьезно фильтровать. Третья причина. Сделайте мою жизнь легче. Когда продавец не может реализовать продукт компании, у него есть два пути. Учить матчасть, читать книги о работе с возражениями, тщательно готовиться к переговорам или бежать к руководителю и выпрашивать акции, скидки, бонусы, отсрочки, расширение продуктовой линейки и миллион алых роз для наших самых любимых клиентов. порой За такими предложениями скрывается недостаточно высокий уровень профессионализма. Проверить это просто – сравнить показатели инициативного продавца с результатами его коллег. Четвертая причина – сделайте их работу правильнее. Такие ребята меня тоже умиляют, и они есть в каждом коллективе. Не будучи экспертами в бухгалтерии, логистике, складском учете, продажах, маркетинге, менеджменте, построении бизнес-процессов и прочем, Они готовы улучшать какое угодно подразделение, только не себя. Безусловно, если это жалобы, и большая их часть сосредоточена в одном месте, менеджер обязан заниматься такой системной проблемой. Но когда сотрудник, не собрав урожай со своего поля, кричит, что нужно улучшить соседям, у меня возникает управленческий клинч. Надо помнить, что выступая с инициативой улучшить что-то у соседа, мы не только можем испортить отношения с ним, но и, по сути, громко заявляем о его несовершенстве. Пятая причина, почему сотрудник предлагает идеи одно за другой – стремление быть высоко оцененным. Личные амбиции порой перекрывают искреннее желание принести пользу компании, и такой человек может выключить на час целый совет директоров, рассматривая абсолютно безумные идеи, высосанные из пальца. В конце концов, его и управленцы, и коллеги начинают воспринимать как пустого фантазера и стараются минимизировать общение с ним. Шестая причина – переизбыток энергии. Встречаются такие люди, которые свою работу успевают делать быстро и хорошо, а потом от скуки заполняют пространство вокруг себя идеями. Ребята, а давайте в пятницу ведем casual day. Кто поедет на майские на шашлыки ко мне на дачу, скидываемся деньгами. Мальчики, девочки, есть предложение поехать в отпуск всем вместе. Ребята, а как насчет того, чтобы собрать старые вещи и раздать их малообеспеченным семьям? Коллеги предлагают запустить марафон и каждый день стоять в планке. А давайте напишем гимн нашей компании и будем по утрам все вместе петь. Узнаете подобных персонажей? Обратите внимание, что ни одна из этих идей никак не влияет на коммерческий результат, который компания должна усиливать каждый день. Кроме того, психологи считают, что такие трудоголики рано или поздно сгорают на работе. Активность нужно держать под контролем, чтобы избежать физического и морального истощения, которое в итоге может привести к серьезному срыву. Ну и последняя, седьмая причина, которая отчасти может объединить все вышеперечисленные и на которые хотелось бы отдельно остановиться. Три загадочные буквы, которые должен знать каждый управленец. И, Б, Д. Имитация бурной деятельности. Известная Еще с советских времен аббревиатура, которая обозначает многочисленные бессмысленные действия человека, направленные не на выполнение текущих задач, а скорее на оправдание собственного бездействия. Зачем миллионам людей имитировать работу, если ее можно хорошо выполнять? Казалось бы, ответ очевиден. Человек имитирует бурную деятельность для того, чтобы получать заработную плату, при этом на самом деле ничего не делая. а только изображая ответственного подчиненного. Это верно, но только отчасти. Есть еще множество причин, таких как создание имиджа труженика и патриота компании, создание иллюзии особо важного и нужного участка работы, которым точно нельзя жертвовать, вера в то, что начальство заметит геройство и выдаст премию и публичный пряник. Но на деле часто сотрудники занимаются ИБД, потому что их в такие условия поставил менеджмент. Он платит только фиксированную сумму, на которую сотрудник не может повлиять. Руководство запрещает брать положенный отпуск и ушатывает своих людей. Оно раздуло штат, и когда работы не хватает, надо притворяться особо занятым, чтобы в случае чего уволили не тебя, а кого-нибудь другого. Менеджмент ведется на умные слова вроде магистральная концепция, интенсификация синергичных трендов, генеральной линии усиления KPI и тенденции парадоксальных эмоций. И, в конце концов, Руководитель обязательно сделает тебе замечание, если увидит тебя с чашкой кофе в чайной комнате, даже если ты сдал свой годовой отчет 5 минут назад. Поэтому приходится изображать пчелку маю и жужжать без конца, выдвигая даже самые идиотские идеи. Друзья, предлагаю, чтобы распознать у себя в коллективе человека с признаками имитации бурной деятельности, написать мне на e-mail spsobaka.batryv.com письмо с темой И, Б, Д, и я пришлю вам материал ответным письмом. Теперь изучим три замечательные истории, которые мне прислали мои подписчики. История номер один. Бойтесь энтузиастов. Я поняла, что сама еще в начале года была проблемным сотрудником для своего руководителя. Бойтесь энтузиастов, они самые опасные люди. Меня пёрло во все стороны. Каждый день я генерировала идеи, придумывала какие-то проекты. Короче, я стала ходячей мигренью для своего начальника. Сама бы убила. Какое решение было принято? Как только меня несло, передо мной ставилась конкретная структурная задача, чтобы и руки, и голову занять. И всё чаще мне стали задавать вопрос, а что нам даст этот проект? И теперь, прежде чем идти с идеей, я формирую полноценный проект с точным алгоритмом действий. Мой энтузиазм не стали гасить, а направили в нужное здоровое русло. Дарья Сергеевна Вашклевич, ведущий менеджер по подбору персонала Краснодар. История номер два. Гениальный предприниматель. Это был один из моих ключевых канальных руководителей, но он все время культивировал в себе убежденность в своей гениальности и желании развивать свой бизнес, думая, что он построит идеальную модель. Он ежегодно в течение трех лет пытался уволиться, чтобы открыть свое дело. Я в прошлом сам был собственником бизнеса, на пару со своим, как я тогда считал, товарищем, и смог на своей шкуре прочувствовать и осознать, что бизнес с друзьями и родственниками вести нельзя». При этом каждый раз бизнес-идеи моего сотрудника были одна лучше другой. Однако, как исполнитель, это один из лучших и самых результативных сотрудников. Для того, чтобы утихомирить его неудачную коммерческую жилку, мне пришлось каждый раз вместе с ним сидеть и прописывать план развития бизнеса до винтика. И каждый раз модель оказывалась совершенно несостоятельной. Это принесло свои плоды. Александр. История номер три. Случайный шпион. Максим, добрый день. Я, как и вы, против штрафов, да и вообще увольнений. Считаю, что нужно использовать сложности этих сотрудников в своих интересах. Если это, конечно, не категория гиперактивных. Так у меня была в коллективе девочка, назовем ее Юля, которая четко и тщательно выполняла свои функции, но своей простотой, И глупыми, нескончаемыми вопросами выносила мозг и мне, и всему отделу. Но отказать никто не мог. это милая, простая девочка, именно та душа. Было принято решение перевести Юлю на выездную работу, то есть минимизировать время ее нахождения в офисе. И так уж сложилось, что Юля провела первую выездную встречу у наших новых конкурентов, добыв нам инсайдерскую информацию. При этом ни конкуренты, ни сама Юля даже не осознали этого. За ее простотой не увидели шпиона. В итоге все были довольны. И Юля, неуволенная, и коллектив. Юля отсутствует. И компания. Вот так можно, в принципе, и без увольнения обойтись. Если, конечно, позволит ситуация. Марина Владимировна Цветкова. Компания «Трансдеталь», Нижний Новгород. Безусловно, инициативные и активные сотрудники – ценные кадры, которые способны двигать компанию вперед. Но все хорошо в меру, и гиперактивность может превратить человека в занозу, ломающую нормальную рабочую деятельность. Для этого явления даже термин в свое время был придуман – парадокс проактивности. сутью в том, что проактивность желательна, но только если в точности соответствует ожиданиям руководителя. Например, Люди могут выступить с инициативой бесполезных или вредных изменений, что в конце концов будет стоить компании немалых убытков. Или они могут с энтузиазмом вести переговоры, чтобы снизить свою рабочую нагрузку, но в результате она перекладывается на коллег и сильно их расстраивает. Что же делать с сотрудником, которого много, если расставаться с ним не хочется? Первое. Принимайте предложения только в письменном виде. возможно Такой педантичный подход к подаче инновационных предложений отпугнет некоторых гиперактивных сотрудников, особенно творческих людей, потому что они обычно не любят бумажные волокиты. Тем не менее, именно такой серьезный способ внесения предложений отфильтрует на старте сырые и несерьезные идеи. Второе. Объясните сотрудникам, что вам не нужны перемены ради перемен. Для того, чтобы идея сработала, нужно задать себе перед ее отправкой вопрос. как конкретно может измениться ситуация в данном вопросе в организации. Третье. Внедрите рубрикатор, по которому вы будете принимать поступающие предложения. Я предлагаю использовать следующие категории. Упрощение работы. Ускорение бизнес-процессов. Развитие бизнеса. Повышение доходов компании. Снижение внутренних расходов компании. Четвертое. внимательно изучайте, есть ли за предложением сотрудника его скрытые личные интересы. Однажды мы не учли этот мотив и дали добро на изменение схемы оплаты труда в одном из подразделений. Через несколько месяцев из-за большой разницы в доходах между этим подразделением и другими назрел серьезный социальный конфликт, и нам пришлось болезненно все возвращать обратно. Пятое. Считайте, сколько это будет стоить. Думаю, многие понимают, что воплощение красивой, но недостаточно продуманной идеи может впоследствии очень дорого обойтись компании. Если внедрение идеи стоит приличных денег, изучите опыт компаний, которые уже сделали то же самое, и посмотрите на цифры. Шестое. Не забывайте про ежедневный контроль работы подчиненных. У людей не должно возникать ощущения, что руководитель не мониторит их работу, и можно немного побездельничать и пофантазировать. Контроль Обязательная функция любого управленца. И вы убедитесь, что некоторые из ваших людей подменяют инициативой реальные дела? Седьмое. Следите за ИБДшниками. Выводите их на чистую воду и объясняйте, что мерить их будут в первую очередь по результатам текущей деятельности, а не по количеству мельканий их образа перед глазами руководителя. Восьмое. Направьте энергию сотрудников в поля. Если ее правда много, Пусть заполняет пространство у клиентов. Из таких людей должны получаться отличные переговорщики. В общем, друзья, инициатива тоже хороша в меру, как и все в этой жизни. Я, кстати, считаю, что основным источником конструктивных идей должен быть сам руководитель. В этом он тоже пример для остальных, но увлекаться бесконечной генерацией идей тоже не нужно. Первым делом у летчиков должны быть самолеты, а у руководителей результаты. И, пожалуйста, меньше разговоров об интенсификации синергичных трендов, генеральной линии усиления стратегической концепции – это уже ИБД, а в менеджменте она вообще недопустима. Так что заканчиваю эту главу уже знакомыми словами. Начните, пожалуйста, с себя.